Глава шестьдесят Анти. Я вскочил, одновременно подпитывая естественный щит и активируя Дубон. Огромный синекожий урод попер на меня, будто бульдозер, и занес руку, сжатую в кулак, готовясь к удару. «Что же делать?» «Я лорд Салдок. Ты посмел поднять руку на лорда?» Я открыл свою энергетическую ауру, давая вели оценить сияющие там два знака, благо с моим нынешним уровнем батарейки их теперь можно заметить издалека. Один – Орден за убийство Гнарфа, второй – Знак Правителя Возрожденного Высокого Дома, появившийся после того, как Ами меня признала. Если честно, у меня на мой статус были и большие планы. Почему-то я был уверен, что тот же наместник – с уважением отнесется к представителю аристократии, тем более такому, как я, который еще и одновременно поднимает статус земли и его самого. Вот только шрамированный охранник явно не питал никакого уважения к аристократам. Кулак ни на секунду не замедлился. И если первый удар прошел мимо, то второй прилетел мне прямо в грудь. «Черт, как будто кувалды приложили!» И похоже, это была не просто атака рукой, а какая-то техника. Во-первых, я увидел, что кулак изуродованного гиганта в момент удара вспыхнул зеленоватым отблеском. А во-вторых, он пробил мой щит. Обычный бы удар с таким точно не справился. Атака Вели сбила мне дыхание и оставила синяк. Но вроде бы пока несовместимых с жизнью травм нет. А потому я бросился в сторону И активировал укрепление технику до Макина. Кажется, все же пришло время использовать все свои силы, если я не планирую перезапустить для себя петлю именно сейчас. Что радует, этот тип пока еще никого не позвал на помощь. Либо он тут один, что было бы странно, либо я выгляжу настолько жалко, что он решил не тратить на это время. Если последнее, тогда, может быть, я и не зря пропустил его удары. Кто тебя послал? Неожиданно гигант все же заговорил. Или я чего-то не понимаю, или на этой даче действительно происходит что-то не то. Этот тип уж очень не похож на обычную охрану наместника, при этом он и не повстанец. Эти-то ориентировку на меня получают еще в начале недели. Может быть. Зараженный? Да нет, проявление ничего не показывает. Но что остается, если исключить все эти варианты? Кто тебя послал? С той же самой немного скучающей интонацией вновь спросил шрамированный. а я продолжил свои размышления на тему того, кто же это может быть. Может быть, полноценный Алф? А что, они же умеют принимать чужую форму? А этот Вели, который не знает, кто такие солдоки и не узнает печать принцессы, точно не тот, кем кажется. Впрочем, зачем гадать, если идею насчет алвов очень легко проверить? Ты и другие слова знаешь? Я попробовал раздразнить своего соперника, и это легко получилось. Руки гиганта вновь сверкнули зеленым. Он снова попробовал мне врезать и даже попал. От удара я пошатнулся, но на ногах устоял без особых проблем. Вообще никаких неприятных ощущений. Укрепление защиты от асы сработало против техники зеленого кулака. Вот только половина энергии сразу как не бывало. Это плохо. И не столько из-за того, что я лишился большей части резерва, сколько из-за того, какие сильные атаки использует мой противник. «Каждая на четверть моего запаса, и он не экономит. Значит, его уровень батарейки точно выше моего. Вот только хватит ли ему этого для победы?» Воспользовавшись секундной расслабленностью шрамированного после успешной атаки, я поднырнул под него и, коснувшись его бока, использовал смятение, а затем внушение. «Я от наместника!» Отбежав на безопасное расстояние, я попробовал сформулировать для этого охранника свой новый статус. Он будет очень зол, когда узнает, как ты меня встретил. И, кстати, раз внушение не взорвало ничью голову, можно смело заявлять, что это не червелицей. Великармдаос никогда никого не посылает ко мне. Голос великана, казалось, не выражал никаких эмоций. «Кто тебя послал на самом деле?» «Черт, что-то идет явно не так. Я не заметил никакого щита. Точно почувствовал касание. Но почему техники солдоков не сработали? Неужели у нас настолько большая разница в уровнях? Или у него стоит некая ментальная защита?» «Хряп!» Я слишком сильно увлекся своими мыслями и выпал из боя, положившись на укрепление Кина, И оно действительно защитило меня, когда ошрамированный снова ринулся вперед. Вот только он сменил тактику и перешел к захватам. Этот странный велес сжал меня своими ручищами и приподнял над землей, лишив возможности передвигаться и, главное, шевелить руками. Единственный его целый глаз буравил меня, и в нем не отражалось ничего, кроме злобы и желания покончить со мной». Чем меньше у меня оставалось энергии, тем сильнее становились болевые ощущения. Я задыхался, чувствуя, как тело словно бы сжимает в тисках. Кажется, хотел закричать, но вместо этого прохрипел. Чувствуя, что отключаюсь, я изо всех сил попытался удержаться в сознании и посмотрел прямо в черный зрачок моего убийцы. Руки были сдавлены и прижаты к туловищу, но пальцы... пальцы свободны. «Кажется, что я могу сделать, когда техники колонелей и солдоков уже доказали свою неэффективность?» «Вроде бы ничего. Но это только на первый взгляд. У меня еще осталось около трети запаса энергии. Как раз еще хватит на последний рывок». «Изуродованный Вели, как я недавно, уж слишком поверил в свою силу, и это стало его роковой ошибкой. Давление». Распальцовка получилась правильная, и резкий перепад давления в одном из кровеносных сосудов в глазу моего противника произвел самый настоящий взрыв. Гигант зажмурился и заревел, как раненый бык, инстинктивно ослабив хватку и прижав ладонь к своему лицу. Я моментально выскользнул из раскрывшихся тисков и, жадно хватая ртом воздух, отбежал в сторону. Вернее, будет сказать, проковылял. Как же громко воет этот охранник. Понимая, что вряд ли это уже сильно исправит ситуацию, я все же подобрал свой выпавший бон, создал побольше полигонов и, переведя их все в паралич, зарядил прямо в грудь своему недавнему сопернику. Секунд двадцать ничего не происходило, и мне только и оставалось, что осматриваться по сторонам в надежде, что имени наместника окажется достаточно, чтобы никто не заглянул в его усадьбу. Пока вроде бы вокруг тихо. А тут еще и голос раненого Вели начал стихать. Значит, паралич начинает действовать. Вот его качнуло, руки повисли безвольными плетьми вдоль тела. И в следующий миг Вели упал прямо в свою клумбу, смяв все цветы. Получилось! Теперь даже если этот тип выживет после кровотечения в глазу, ударить в спину у него в ближайшее время уже точно не получится. Можно двигаться дальше. А над тем, кто смог создать бойца, как будто идеально подготовленного к сражению со мной, я подумаю потом. Хочется верить, что это все же совпадение, а не устроенная мне асой ловушка. Впрочем, исключать этот вариант я тоже не буду. А пока... Я бросился к дачному домику, рывком открыл тонкую дверь и вбежал внутрь.